И кивоки неизбежности Скрипя сердце, сердцем скрипя, оно чуяло сердцем чую, стуча в груди. Быстрое решение. Док, мы можем обратно? Первая реакция на услышанное в наушниках. В наушниках все новостное поле радиоэфира акцентировалось на одной теме войне. Пойманный на устойчивую волне диктора Национального канала США проватная скороговоркой трудно поддающийся быстрому переводу разглагольствовал об успехах американских вмс против японии на тихом океане и ничего конкретного боевые действия за атолы какие-то острова филиппинского архипелага с малоговорящими, кто не в теме названиями поиск дальше по шкале приемника шипением и прорывами морзянки остановился на другом англоязычном где наконец как само собой разумеющийся проскользнула так необходимая дата Сегодня, на 20 числа октября 1944 года, войска под командованием фельдмаршала Монтгомери ведут упорные бои общим направлением на запад и центр Германии. 1944 И этим все сказано. За кормой не просто мили, годы и извивы невообразимых путей дорог из реальности к пугающим альтернативам. Мироздание сыграло по своим правилам, По бог знает, каким законом неумолимой безжалостной физики, клацнула челюстью и осклабилась, спустив их по ветке времени еще на 40 лет. А вот так. Во как. Быстрое решение, но выуждо из диапазона Москву со сводкой в Советскую информбюро, первым был простой и честный посыл. В Великую Отечественную войну? Но почему тогда не в 41-й по закону-то жанра? Впрочем, ужимки недоумения отступали, находя и в данном варианте вполне рациональные зерна. Уж насколько теперь все становилось запутано с этими переходами, но ну, определенно не поспоришь. Для СССР 1944 года крейсер, напичканный опережающими даже на десяток лет вперед оружейными системами, несомненно, был бы хорошим технологическим заделом. И не только. В голове даже проскочили какие-то комбинации в послевоенном устройстве миропорядка, который мог бы разыграть Сталин. Получи. И тут главный аргумент неоспорим. Рисовалась картина почему-то взглядом военных атташе США и Великобритании. Усатый диктатор дяди Джо в полувоенном френче, понятно, что с трубкой, говорящий неторопливо с непременным акцентом. «Мы тоже имеем и могли бы применить ядерное оружие. Еще в Германии». Могли бы в Маньчжурии против Квантунской группировки империалистической Японии. Но советским вооруженным силам не нужны столь разрушительные бомбы, чтобы разбить любую вражескую армию. Это оружие массового истребления, варварское оружие. И предложат иностранцам съездить на полигон, где им и продемонстрируют. Кое-что из наших запасов в арсенале вихря. На этом все благие державно-прогрессорские помыслы у капитана первого ранга Скопина заканчивались. Трезвый взгляд на вещи порождал лишь тоскливое понимание, с какими сложностями теперь предстоит столкнуться. Для начала надо дойти. Мощность приема радиопередатчиков США и Канады говорили о том, что сейчас они где-то на севере Атлантики. Опытному штурманяге теперь, когда стали известны необходимые сходники, Определить относительный координаты, а затем и точные труда, не составит. Но по-любому северные порты СССР являлись безальтернативным местом, куда им оставался и следовало править корабль. Попытаться проскочить незамеченными задворками высоких широт. В одиночку. Кронштадт даже не рассматривался. Это путь сквозь полыхающую в Европе войну. Узостями, проливами, где, помимо всего прочего, кишмя кишит расставленными минами а незнакомый силуэт корабля будет приманивать в прицелы всех, кому не лень, все противоборствующие стороны. В условиях текущей войны по северному маршруту пройти чисто, скорее всего, не получится. Насыщенный трансконтинентальный морской трафик, нацистские уботы, патрульные корабли и авиации союзников. Убот – сокращение от немецкого «Untersybot», означающего «подводная лодка». А в порту Мурманска ждут злые до шпионов и провокации чекисты. Опыт уже был с легализацией в советском 1982 году. И Скопин не без смятения представлял, не представляя, каково же им будет здесь и сейчас, какими взглядами будут смотреть НКВДшники на фантастический рассказ о пришельцах из будущего. Кто такие? Откуда такие? Кто-кто? Тогда как главный параноик сидел в Кремле, и можно без кавычек, оправданно, оправданно, зная тенденции послевоенного противостояния, которая сложилась между Западом и СССР. Страна переживала тяжелую войну, конец которой был не за горами, и помимо фашистских недобитков уже начинали вести свои подковерные игры британская, американской разведки. Хотя корабль, целый корабль, это аргумент. Но вот под советским флагом, появиться под военно-морским флагом СССР в советском порту, когда данного крейсера в реестре нет и не значилось, сразу поставить себя в нелегальное провокационное положение и уязвимое явиться под флагом нейтрала типа мы от тетушки чарли из бразилии и пока будут разбираться попробовать выйти по инстанциям на высшее руководство Фу, даже в абстрактной версии это выглядит коряво и несообразно достально достучаться из любого положения будет непросто и не факт что товарищ жугашвили отреагирует адекватно Почему-то на прием к Стальну стоять бояться, но вот никак не хотелось. Док, мы можем обратно, мы не там, нас вышвырнул 44-й, на дворе Великоотечественные. Обратно, сходу по горячему следу, как надеялся, оказалось невозможным. Включенная на сканирование научная аппаратура никаких аномалий уже не обнаружила, даже остаточных намеков или отголосков. Стрелки приборов лежали в левом положении, ни одна не дрогнула, не сошла с нолей. На развертке осциллографа ни пиков, ни впадин. Прямая линия. Дырка схлопнулась и впору предполагает, что этот сфинктер-клапан вообще работает в одну сторону. Заметно расстроен объявил док, по задачному выражению лица, явно пристраивая еще один элемент к своим головоломкам. Потом, правда, обнадежил, что не исключает вероятности нащупать что-нибудь в дальнейшем. По пути. — дорисовывал версии Скопин. — Если по пути попадется удобная аномалия, подрывом еще одной я быче махнуть. Вопрос — куда? Вдруг пришла догадка, что его порыв по-быстрому вертать обратно было прометчивым. А какие гарантии, что мы вернулись бы в 1985 год? Нет, смотрим. Петром непреднамеренно вышло вниз, в смысле в прошлое, на 34 годка. Сейчас сразу на 40, почитай. А вдруг обратно или вверх по шкале времени вообще не предполагается? И следующий будет тоже вниз? А? Еще минус на 40? Вот-вот. Аккурат злополучную русско-японскую войну? Гипотеза на этом скоротечном сравнительном анализе показалась столь стройной, что захотелось немедленно поделиться своим соображением с участниками их блиц-совещаний в узком кругу. Он и поделился, вызвав ответный взгляд у товарища ученого, уважительный и немного растерянный. Что, док, пугает перспективы никогда не вернуться? Озвучивать не стал. Пустое. Но мысли скакали дальше по дороге необратимости. И допустим, что? Явимся к царю-самодержцу, все сплошь красные командиры? Противоречий не избежать? Да не в том дело. Техническая база России 1904 года крайне низка, чтобы рассчитывать на скорую и продуктивную отдачу. Это если задумываться о прогрессорстве. А там далее ожидаемая череда революции, избежать которые? Получится ли? Нет. Возможно, что и нет. И тогда можно попасть под маховик русского бунта, бессмысленного и беспощадного. Выходит, что послевоенный Советский Союз стабильнее и предпочтительней? Выходит, что так. Откашлялся для проформы осторожно заметил. В любом случае искать какие-то новые проходы – дело, скорее всего, не быстрое. И не в ресурсах. Сейчас надо решать насущные проблемы. Тоже далеко не прозаичные. «Что будем говорить экипажу?» — принужденно выдавил особист. «В первую очередь офицерскому составу. Все прекрасно видят, что-то произошло». «Да, трудно было не ощутить резкий переход из тропиков в северные широты», — язвительно подметил Каперанг. Тут же пожалев, желчь не по адресу. Да и прав был полковник. Дисциплина дисциплины, но затягивать с разъяснением обстановки было нельзя. Слишком уж все выходило за рамки обыденного». Копящиеся вопросы в любой момент могли лопнуть нарывом. Сейчас необходимо выбрать общую стратегию в темпе решать, что и кому из команды можно рассказать, о чего знать им совсем не обязательно. «Экипаж и корабль — это ваши приоритеты, товарищ капитан первого ранга», холодно произнес полковник КГБ. «Единственное, я бы не акцентировал, то есть категорически умолчала о конкретной цели эксперимента. Никто не должен усомниться в том, что мы контролируем процесс. Все идет по плану и уж тем более следует обойти вопрос возвращения. Мрачен был полковник. Все его инструкции летели в тар-тарары. Все придется перестраивать буквально на ходу, полностью пересматривать не просто планы, а смыслы экспедиции, импровизировать, смотреть на картину более широко, нежели было установлено изначальной задачей. Но Скопин не сомневался, что оборотистый особист Вова уже просчитывал варианты встречи с пращурами перевел взгляд на циферблат наручных часов. 30 минут, как они уж здесь. Целых полчаса, как серое, сменилось на серое. Крейсер на малом шестиузловом ходу в незнакомых водах в пассивном режиме своих радиотехнических средств по состоянию боевой тревоги, в состоянии ожидания. Надо определяться, наконец. И выругался, мысленно. Не так он себе это представлял. Пройди все, как было запланировано, последовательность действий у него, как у командира, была внятно прописана. Первонаперво выход на командование флота через радиоузел «Кактус» по шифру коду Таркара Петр Великий. Наверняка переплашив там всех, еще бы пропавший крейсер объявился. А то, что вместо него другое, с этим как-нибудь уж объяснился бы. В штабе ВМФ, может, и посомневались, но однозначно бы прикрыли в итоге, залегендировав вымпел «давно списанный корабль, давно списанный страны». Уникальный силуэт Кондор на океанских маршрутах вряд ли избежит случайных зрителей. Кто-то с любого торгаша да и в интернет фотки видео. Поначалу принимаемые за фейки, но вскоре поохотиться на призрак из прошлого, поглазеть все одно бы сбежались чьи-нибудь ВВС и ВМС под заведомо недружественными флагами. В любом случае, там я был бы дома и единственный на крейсере, имеющий представление текущей реальности. Мог выбирать курс и действовать на свое авторитетное усмотрение. Сейчас. Геннадий одернул себя. Вот именно. Надо думать о здесь и сейчас единолично уж не потяну. Не лишний будет организовать походный штаб, подтянуть к допуску частичному допуску, с торпом из Амполита, хотя бы из субординационных соображений, все-таки прямые заместители командира, задействовать всех, кто обладает хоть какой-то компетенцией по данному историческому периоду на срочную перспективу сделать подборку всего, что касается военной сферы. ТТХ самолетов, кораблей, субмарин. Затем, когда дойдем до берега, понадобится знание политических конъюнктур. «Командирам боевых частей собраться в кают-компании!» проорала корабельная трансляция. Скопин заметил, что вахтенный офицер пропустил слово «срочно», однако в его голосе и без того было что-то нагнетающее. Нагнетать поневоле приходилось и самому. Чтобы не ожидали от него услышать подчиненный, Каперанг вполне себе отдавал отчет, что одним сухим уставным подходом здесь не обойдешься. Однако возобладала вбитая погонами привычка, попросту собрать старших, зачитать приказ, поставить задачу, разойтись выполнять. Затем можно еще выступить по трансляжке, пошокировав остальной экипаж командирской белой горячкой что-то типа: Товарищи моряки, мы прокатились на машине времени в прошлое. Поздравляю! Но, как бы там ни было, Дальнейшая работа с личным составом по дивизионам, делаю бычков и их замов, а задача соблюдением дисциплины и боевого порядка. И Геннадьевич не сомневался, опыт тоже был. Чем моложе пацаны, младшие офицеры-мечмана, старшины, рядовые, тем легче воспримут, так как проще смотрят на жизнь, вперед и без оглядки. И вообще, психическое состояние людей — это прерогатива зомполита, так сказать, инженера человеческих душ. Вот пусть и занимается. Единственное отступление, дабы облегчить прелюдию, сделал в начале. Накануне, еще на той стороне, в паузе ожидания, на крейсере крутили совсем свежий зарубежный фильм «Филадельфийский эксперимент». Еще один зачет руководству в мягкой подготовке экипажа к специфическим неожиданностям. Отсюда и зашел. Так вот, товарищи офицеры, у американцев это все кинофантастика и страсти-мордасти в сюжете, а у нас по-настоящему. Следом что-то там докладчикам поддакнул Дог в заумных терминологиях. Не подкачал Замполит уже обработанный особистом, толкнув пламенную речугу в стиле «Партия и правительство доверили нам важную миссию на передовом рубеже науки и прогресса». Когда только успел текст состряпать. Реакция аудитории не выходила за рамки ожидания. Безусловный эмоциональный набор. отвисшей челюсти, озабоченный возбужденный ропот, пережевывали, переваривали. Дисциплинированно, без истерик. По военному Командир уже, сейчас ему было плевать на рефлексии, он вообще хотел избежать излишних дискуссий о технической стороне эксперимента. Экспедиции, операции, миссии, выбирай по вкусу. Целях, сути, замыслах. Обходя и тот момент, что если все как заявлено, в оптимальных параметрах, то почему они не где-нибудь поближе, в Баренце, а у черта на рогах в Атлантике, со всеми вытекающими сложностями? Товарищи офицеры, Я жду от вас полной собранности. Жду от вас полной собранности и... И продолжение с языка не слетело. Имея острую потребность в любой информации по текущей реальности Второй мировой войны, Скопин, однако, не позволил себе показать некомпетентность. Мы же подготовлены. У нас же все под контролем, мать его. Все идет по плану, как пытается изобразить особист. Короткая пауза командира осталась заметной лишь многоточием. Цель – Мурманск, полторы тысячи миль в условиях идущей мировой войны, которая охватывает и наш маршрут. Пусть Германия на исходе практически разбита, немецкие субмарины все еще сохраняют потенциал, особенно базирующийся в Норвегии. Опять же, люфт в остатки какого-то надводного флота. Тирпиц англичане потопили 12 ноября 1944 подкинул подкинул несдержавшийся командир БЧ-1. И Скопин поставил галочку в уме. Ну вот, и первые знатоки прорезаются, улыбнувшись, одобряющему принял к сведению, в теме. Продолжил. «Наша задача стоит так – дойти до подконтрольных СССР-вод, по возможности не ввязываясь в войну. Здесь, где доминируют силы антигитлеровской коалиции, в конце концов справятся без нас. Напротив, всячески следует избегать контактов с англосаксами. Надо объяснять, почему. Поясню. Наш расчетный курс предполагается проходом с северными широтами неизбежно попадает в полосу ленд трафика, следующего из Канады и США в советские порты. Будет непростительным легкомыслием исходить из того, что нам удастся проскочить совсем уж незамеченными. Сейчас, в данный момент, мы находимся в пределах 400 миль к юго-западу от Исландии, в зоне действия, базирующейся на острове патрульной авиации США. Небо, как видите, подзатянуто, но тем не менее. В любой момент нас может обнаружить какая-нибудь противолодочная Каталина, имеющая, кстати, радар на борту. Океан только кажется пустынным, особенно когда молчат наши РЛС. Они потому и молчат, чтобы не светиться лишний раз. Минусом пассивной работы радиолокационных средств – собственная уязвимость. Однако, на данном рубеже, кроме английских и американских ВМС, ну, может, еще канадцев, из надводного никто не ходит. Кроме их ВВС никто не летает. Какой толк в том, что мы раньше обнаружим какую-то воздушную цель разведчика? Не сбивать же? Сами англосаксы при всех оговорках все же не станут стрелять, прежде не удостоверившись в принадлежности незнакомца. Нас попытаются идентифицировать. Странная надводная архитектура крейсера, полкорабля, полпалба однозначно привлечет внимание. Орудий и артиллерии у нас даже по меркам вспомогательного крейсера считают, что нет. Зато лес антенн. И если не светить к 25 Небольшая пауза дать осмыслить, упорядочить и принять данность. И можно дальше. А тут уж как есть, военное назначение корабля никуда не спрячешь. Разумеется, наводящие вопросы у них возникнут. Сочтут гидроавианосцам. Пусть бы, пусть самолеты увидят флаг, ну там, помашут рукой. Может, пары слов с ними в эфире перекинемся, ответим русские. Почему бы нет? Мало ли чего сейчас перегоняют в СССР. Помню эсминцы, линкор «Архангельск», правда, это из Великобритании, Из США тральщики, фрегаты, легкий крейсер «Милуоки». Всех силуэтов пилоты могут и не знать, но однозначно прилетят на базу, доложат. Там начнут разбираться, созваниваясь по инстанциям. Вплоть до того, что им помешает напрямую обратиться в Москву и поинтересоваться, есть ли такой корабль в реестре. И когда нынешний главком флота «Кузнецов» удивится и скажет «нет, знать таковых не знаю», от нас откажутся, даже не подозревая от чего. Вот тогда наш сомнительный статус даст союзничкам все основания на подозрения. И досмотр. По офицерам пробежался возмущенный ропот. А что вы думали? Фыркнул зло. Они тут здесь по месту в Атлантике 44-го, как ни крути, бесспорно, хозяева. Воздушный разведчик улетит, но появится какой-нибудь HMS или USS, коли поблизости окажется. И, вероятно, что окажется. С артиллерией инспекции. Кто такие? Предъявите документики, господа рейдеры, по чужим флагам. То, что он ляпнул про допустить чужих на борт, это так, вертелось в голове одним из умозрительных вариантов, если на них выйдет быстроходный крейсер и англосаксы посмеют тормознуть военный корабль под флагом СССР. Показать, что мы действительно русские, ерунда все это. Любые состряпанные документы Филькина грамота, любая надуманная легенда, корабль на перегоне или некий секретный сталинский экспресс не выдержит критики. Будь мы хотя бы классическим крейсером под стать эпохи, а не пол корабля-пол палубы, мимо такого не пройти. Как скоро они, взглянув на лес антенн, сообразят, что наш кондор выбивается из формата. Чем больше Скопин обдумывал вероятный логический сценарий встречи с американцами или англичанами, тем больше склонялся к мысли, что показывать им себя никак нельзя. Мы для них сюрприз, и приз, плиз, ценный. По правде говоря, он готов был сбивать любые воздушные разведчики, а от встреч с надводными кораблями, пользуясь преимуществом РЛС, считал вполне сносно можно уклоняться. Проблема была в том, что, сбивая союзников, они выводили ситуацию на тонкие грани. Потянуть за собой дурной след исчезающих самолетов, а то и случайных свидетелей полета ЗУР, тем самым вступить на скользкий путь прямого противостояния, и тогда за советскую летучего голландца могут взяться всерьез, с полным основанием записав во враги. Не дай бог рассорив Сталина с союзниками. Черт, проскочить бы Исландский рубеж, а уж там выйдем на оперативный простор, мимо Янмайна, Медвежьего, забирая выше к северу, к Полярному кругу, в Баренцево море, в зону ответственности советского флота. Исландский рубеж – оперативный район, пролегающий от берегов Гренландии до северной части Великобритании включая Фарерские острова. Проход между Исландией и Фарерами шире Датского пролива, однако, ближе к Британскому архипелагу с заведомо более плотным присутствием патрульной авиации англичан. А радиоразведку англичан, включая развернутую службу радиопеленгации, поставлена наилучшим образом. Что безмерно радовало, метеосводка, дающая неплохие шансы с воздуха, по крайней мере, визуально, их будет затруднительно увидеть. Просветы в облаках были, Но небо затягивало порой так, что нижняя кромка опускалась до 100 метров, и все говорило за то, что погода будет только портиться. Сигнальную вахту обязательно усилить. Повышенное внимание акустиками. Код будем держать умеренным, так что возможность слушать окрестное море на предмет посторонних винтов у нас будет. А когда начнет неизбежно темнеть? Ночью, конечно, в условиях и без того туманной взвеси без РЛС будет опасно. Не хотелось бы налететь на кого-то в потьмах. С другой стороны. С другой стороны, с языка так и лес избитый ярлык. Не так страшен черт, как его малюют И чего я в самом деле? Не переоценивали я возможности нынешних средств радиообнаружения? Напрасная перестраховка? Не спорю. Короткое, с отмеренной периодичностью включения в режиме «однообзор», один круг на развертке ангары, верно заявят и себе, как о каком-то мощном неизвестном источнике излучения. Белингация даст какое-то направление на источник и приблизительную, но отнюдь недостоверную дистанцию. И? Безбрежность океана, когда дальность горизонта 36 километров, а визуально и до 10 не дотягивает, была совсем не кажущаяся. И если действовать безупречно... Под ногами мягко загуляла смешанная, одновременно бортовая и килевая, качка. Крейсер выписывал плавную дугу, разбивая волны, подставленные правой скулой определились. В целом, коллегиально, но больше, конечно, за мнением командира, выбрав переход через Датский пролив. Полагая, что там будет менее оживленно в плане судоходства, а коли их разглядят, да наверняка, расставленные американцами в Исландии и Гренландии радиолокационной станции, то не станут бить тревогу. Крупная засветка никак не может быть немецкой субмариной. Какая-никакая, но определенная логика в этих прикидках была. Собственно, До того, чтобы втянуться непосредственно в Датский пролив так, чтобы по правому траверзу за горизонтом терялись Исландские берега, а по левому паковой льды Гренландии, на 12 узлах шлепать еще часов 15. Сами РЛСКи все же разово мазнули, готовы это делать периодически по необходимости. На зеленом экране навигационного локатора, оббежавший по кругу луч поискового вектора, пока ничего не выявил. А сназовцы, радиоразведчики, доложили, что четко слышат только береговые радиостанции, но похожих на корабельные или самолётные поблизости не идентифицируют. И вообще, где в данном районе наблюдается плохая проходимость радиоволн, в связи ли с погодными условиями, либо тут так называемая локационная яма. Ну и добре. Раздав еще какие-то дополнительные распоряжения, Скопин, прихватив навигационный журнал, направился к себе в каюту. Надо было спокойно посидеть над заполнением, расписав всю последовательность происходящего указав теперь не только настоящее место, координаты, курс, но и дату – 1944 год. Вследствие перехода они не только оказались в другом часовом поясе, но и перескочили с раннего утра за полдень. Это тоже требовалось отобразить, скорректировав корабельный распорядок. До слуха доносились фоновые звуки, металл задраек, голоса, хождение топот, дурные децибелы под вахтиной, Вахтиной кто еще не успел, переодевались, сдавая тропичку коптерщикам. Готовность по кораблю объявили по состоянию 2: Нельзя держать людей в долгом напряжении. Он даже не подозревал, насколько скоро снова придется пробить боевую тревогу.